Глава 7. Через неделю пленных отправили дальше в тыл. Повели солдаты СС, и провожая глазами это панурое, рваное, серое стадо, Подберёскин подумал, что все они обречённые. В лагерях военнопленных держали в проголодь, били смертным боем. Чем больше погибнет, тем лучше. Пришло в голову также, что и он ведь русский и мог бы оказаться на их месте. Не сгинет русский мужик, говорил Коленкин. Как знать, трудно не сгинуть, от большевиков да от немцев. Из всей партии ему удалось отстоять Есипцеву, женщину-врача и раненого лейтенанта. Первое время надо было ожидать, что тот умрет. Началось заражение крови, лежал он в полубреду. Под Березкину показалось, что и сам Корнеман почему-то заинтересован в оставлении Есипцевой. И это было ему неприятно, хотя чувства своего он никак не мог бы обосновать. «Нам нужно врача», — объявил Корнеман. Если она окажется разумной, может оставаться, работать при нашей части. Мы с женщинами не воюем. Это было, разумеется, в высшей степени благородно, но почему-то вместе с тем и неприятно подберёскину. Раненый всё время лежал в той же избе, там же и помещалась и Есебцева, ходившая за ним. Первое время ставили часового, но потом убрали, на честное слово. Оба эти пленные привлекали подберёскина. Оба были молоды, выросли уже в послереволюционной России и принадлежали к новым людям. Как только он освобождался от работы при штабе, состоявшей обычно из переводов на русский язык глупых прокламаций или листовок для Красной армии, до чего бездарно немцы в политике, думал он с горечью при этом. Он тот же же шёл в избу к Есепцевой. Сначала та чуждалась его, держалась угрюмо на стороже, едва отвечала и никогда не заговаривала первой, но скоро привыкла и сразу совсем переменилась. Вдруг начала звать его прямо подберёскин, а себя велела называть Наташей, поражая корнета этой непосредственностью. Неожиданно лейтенант устал лучше. Он пошёл явно на поправку и тоже стал принимать участие в переговорах. Корнет боялся, что между ними не будет ничего общего. И первое время действительно оба казались ему совсем чуждыми. Был у них и странный язык, и странные манеры на его взгляд, в особенности у Есебцевой. У Алёши, так звали молодого лейтенанта, всё-таки чувствовалось воспитание, влияние семьи и в речи, и в особенности в ударениях на словах, и в манере держаться, во всём облике. Наташа же показалась ему сначала плохо воспитанной, даже вульгарной. Она слишком громко смеялась, здороваясь по-мужски протягивала руку, знакомясь называла свою фамилию, употребляя слова вроде: "ладно", "чёрт", "невозможно", и раньше в устах хотя бы его сестры И даже совершенно дикие для него чисто советские выражения, как "на кой", "на большой палец", правда, сама явно смеясь при этом и лукаво глядя на него. Постепенно он перестал это замечать, и с тех пор они разом как-то стали ближе друг к другу. И Наташа вдруг сказала: "А вы совсем не такой старый, как я вначале думала", и посмотрела на него из-под лобья, лукаво сияя глазами. И тут он опять увидел, как совершенно она была. Эта высокая грудь, проступавшая сквозь все одежды, упругая, как жгут тело, всё танцующее во время движения. Эта полнота крови в лице, тяжёлые, полные волосы, всё было полно силы, сока. Постепенно привыкая к обоям подберёскин видел всё-таки, что были они на самом деле совсем иные, чем он люди. То, что для него было всего дороже в России, для чего он ходил не раз в бой, ради чего я теперь без содрогания и сомнения умер бы, всё это, по-видимому, им ничего не говорило. Блеск и мощь империи, царский дом, Александровские усадьбы с колоннами, старые московские переулки с особнячками и церковушками, старинные вековые монастыри, прелесть русских святок и русской Пасхи, церковные службы в Кремле, Русские прежние песни словом вся та былая Русь не вызывала в них ни отклика, ни боли, что она ушла. Они были русскими, но казалось, в такой же степени могли быть и американцами, европейцами, пожалуй, менее. Лейтенант был до войны студентом-геологом. По мере того, как он поправлялся, он стал больше говорить, рассказывать о своих планах. И видно было, что ни судьба России, ни тревога за неё занимали его. чувство, по-видимому, совсем незнакомое ему. А его экспедиция на помир в Сибири, на дальний север, то загадочное для Подберёскина строительство, о котором писали в советских газетах. Наташа присаживалась к изголовью и тоже вступала в разговор. И она рассказывала и мечтала об организации каких-то медпунктов в Сибири, в Туркестане, и казалось, что для обоих всё это и составляло жизнь. Они никогда не говорили о Боге, о философии. И скоро Подберёскин убедился, что вопросы эти совсем их не занимали, не существовали, по-видимому, для них. Всегда он носил с собой Евангелие, подаренное ещё матерью перед гражданской войной, и как-то раз дал его Алексею и Наташе. Алексей взял книгу в руки, пробежал глазами по двум-трём местам, перелистал страницы, почитал ещё и отложил в сторону. А Наташа, вернув Евангелие через несколько дней, сказала, «Совсем я не понимаю этого автора». И в то же время было в них что-то первобытно чистое, он бы сказал христианское, чего совсем не наблюдалось в европейской молодежи, а что именно он определить не мог. Может быть, была то их простота в обращении друг с другом. Совсем чужие они вели себя как брат и сестра. И в обращении к нему и к жителям деревни с которой Наташа моментально сошлась и заговорила своим языком. И доброта её и нестижательность свой поёк она отдавала чуть не полностью пленным. Были ли они всё-таки русскими и любили ли они Россию, часто недоумевал он, глядя на них, и не мог ясно ответить. Несомненно, они любили эту российскую землю, эту огромную страну и гордились, что к ней принадлежали. И пленном и успехами немцев были удручены. Не сомневаясь впрочем в русской победе, но прошлое России, без чего ведь нельзя по-настоящему любить родину, прошлое великой русской империи, оно оставляло их совершенно равнодушными. С трепетом корнет пускал на граммофоне Боже царя храни, Преображенский марш, Коль славен, для обоих эти звуки явно ничего не говорили. Лишь о Преображенском марше, который корнет слушал весь, замирая, закусывая до крови губы, Так воплощал он ему былую Россию, Алексей отозвался одобрительно. Поразительней всего при этом было то, что семья Алексея и родня его тяжко пострадали от революции. Все было отобрано, разбито, разрушены вековые семейные гнезда, близкие родственники расстреляны, как он сам рассказывал. Отец и мать и теперь находились где-то в ссылке в Сибири, и тем не менее всем существом своим он тянулся к этой новой стране и считал себя обязанным биться за нее. но они же осквернили Россию. Если уже не убили ее, сделали посмешищем и пугалом для всего мира, грозным зверем, которого боятся и чуждаются. Они, наконец, беспрестанно мучили вашу семью, ваших близких. Они уничтожили все ваше прошлое. Неужели вы все это им прощаете, князь? Раздраженно начал как-то корнет и остановился. Алексей буквально корчился от смеха. Подберезкин сказал «князь» совершенно машинально, по привычке. В Европе, несмотря на все социализмы и рабочие партии, титулы охотно признавали. И при каждом удобном случае употребляли, и потому поведение Алеши было ему сначала неприятным. «Что с вами? Чему вы так радуетесь?» – спросил Подберезкин сердито. «Как вы назвали меня князь?» «От чудак! Никогда не называйте меня князем», – заговорил Алеша серьезно. «Не хочу всего этого». Я хочу быть таким же, как все у нас, и я такой же. Достаточно и так муки приняли, и по заслугам. Тоже князь, ни кола, ни двора. Все одинаковы. Все те же люди. Рот, глаза, нос. Что, кровь разве краснее или гуще? Знал он или не знал, что рот его известен уже тысячелетия. Столько же, сколько и Россия. Что предки его, вероятно, сидели за столом еще с Владимиром Святым. Что ходили они и против половцев, и против татар. обороняя русскую землю, собирали по куску Русь после Батыева разгрома, сидели с покон веков в Царской думе в Москве и сами метили в цари, что водили полки и против шведов, и поляков, и тевтонов, и дву на десять язык, и что действительно имели право называться князьями российскими, в отличие от какого-нибудь Михрюткина, который только разрушал в 17-м году эту, созданную князьями, Россию. Неуважение к прошлому являлось первым признаком варварства. и было вообще непонятно, что князья должны были почему-то уступать, что серое, грубое, деклассированное побеждало в мире, и все соглашались и мирились с этим. И неужели же этому нельзя было положить конец? Ведь чисто теоретически даже могли победить и другие, и даже должны были бы победить, если бы хотели этого. По-настоящему хотели, как те. Раненый постепенно поправлялся благодаря уходу Наташи. Он сильно осунулся, побледнел, и когда, вставая, вытягивался во весь свой огромный рост, то казался бестелесным. Опавшее лицо его стало ещё тоньше, благороднее, поражало породой. У фон Эльзенберга под берёзским взял как-то альманах фон Готта и просматривая русские семьи, внесённые туда, наткнулся на фамилию Алёши и к удивлению своему увидел, что и Алёша сам был туда вписан. Впрочем, удивительного тут ничего не было. В Париже жили родственники Алёши, известные по всей миграции своим чиванством и снобизмом. Очевидно, это они и внесли всю семью в готский альманах. Сапоз Корнэт рассмеялся. Но бедные родственники в советской России, что бы они сказали? Едвон он показал фон Эльзенбергу и Корнаману на это место в альманахе фон Готта, как оба явно изменились по отношению к лейтенанту. К великой досаде того стали звать его Фёрст. Угощали папиросами и вином, фон Эльзенберг пригласил его гостить в своё имение. На фронте было затишье, в штабе мало работы. И оба офицера часто приходили в избу к раненому. Впрочем, как Подберёскин скоро заметил, не только из сочувствия к Алексею. Приходили они как раз в то время, когда Наташа была свободна. И оба подолгу болтали с ней, смеялись, угощали шоколадом и папиросами. И по выражению их лиц и глаз Подберезкин видел, что Наташа им обоим нравилась. К своему удивлению он почувствовал, что это его раздосадовало. Но еще неприятнее было видеть, что и Наташа сама оживлялась при гостях. Лицо ее становилось более полным жизни, громче звучал смех и голос, выше стояла грудь, она явно кокетничала. «Уже забыла, как он кричал и стрелял первый раз», — подумал Корнет с досадой. Впрочем, Корнеман извинился позднее перед ней. Война приходится быть грубом. Но что ему в сущности, что она кокетничала? Молода, в порядке вещей, и всё-таки было неприятно. А когда Наташа, говоря с другими, вдруг останавливалась на нём взглядом, она смотрела при этом всегда как-то особенно, чуть-чуть наклонив голову, лукаво испытывающе. Он весь загорался радостью и тревогой. Да не влюблён ли уж я? спрашивал он себе недоуменно, почти испуганно. Через месяц раненый совсем выздоровел. Держать его причастие становилось невозможным. Почти каждый день фон Эльзенберг и Корнман приходили к нему и при помощи Подберёскина, ибо Алексей плохо говорил по-немецки, старались убедить поступить добровольцем в немецкую армию. Но тот не поддавался на уговоры. "Тогда мы его отправим в лагерь", объявил в конце концов Корнман, поджимая губы и меняя тон. Переведите ему. Но переводить было не нужно. Ибо Алексей сам понял и поклонился в ответ одной головой, искривив губы. Вы сумасшедший! Вы подглядите там, ведь вы же не коммунист. Что же вы сопротивляетесь? убеждал фон Эльзенберг. Я не коммунист, но я русский и солдат советской армии. И я не изменник присяги, упорно отвечал Алексей. Подберёскину казалось, что тот был прав и не прав. Сам он не знал, как поступил бы на его месте. Больше влияния имел на Алексея Паульхин, который стал приходить к нему последние дни. К Корнемону и Эльзенбергу лейтенант питал явную неприязнь. А с Паульхином, по-видимому, сошелся. Часто слышно было, как оба громко гоготали. И Подберезкин сам испытывал к Паульхину склонность, хотя едва знал его. Удерживала от сближения крайняя молодость Паульхина. Был он моложе лет, вероятно, на пятнадцать. Но и Паульхину не удалось переубедить лейтенанта. В конце концов его взяли в тыл, в лагерь. Прощаясь, он обнял и поцеловал Есипцеву, также обнял и поцеловал Подберёскина, как младший брат. И Корнет, волнуясь, почувствовал, что вопреки всему, невзирая ни на что, оба они были близки друг другу, а связывала их Россия.